Я уже сказал, что не имею к этому ни малейшего отношения, но я понимаю, что дело серьезное, и потому завтра утром добровольно явлюсь в участок. Барнсдейл не отвечает, и я смотрю на нее. Разве эта заметка что-то меняет? Ничего, кроме того, что ставит под сомнение все наше расследование. Лангдон мертва. Рано или поздно это должно было просочиться в прессу. Мой незаконный ночной допрос, делу не поможет. Значит, вы предпочитаете, чтобы я вас немедленно арестовала? Она непреклонна. «На каком основании?» «Мы это уже обсуждали, мистер Харпер. Вы выдали себя за полицейского, забрали улику с места преступления. Мне продолжать?» Дэнни Каш изучает свое отражение в собственных начищенных ботинках. «Вам не нравится, что история вышла наружу, и вы наказываете за это меня?» «Вы сами облегчаете нашу задачу, мистер Харпер. Вы сказали, что убили бы Абигей Лангдон, представьте вам такая возможность. Ваша мать была одной из немногих, кто знал ее адрес. Я понимаю, что у меня нет выбора». Мы выходим из дома, и Дэнни Каш подводит меня к задней дверце полицейской машины. Когда она открывает ее, и я опускаю голову, меня ослепляет фотовспышка. Дэнни помогает мне забраться внутрь, и я вижу объектив пресс-камеры, прижатый к стеклу. «Это Барнсдель постаралась?» — говорю я, отворачиваясь от окна. По цветам уличных фонарей мы медленно отъезжаем от Хадли Коман. Я смотрю на парк и думаю о том изнурительном, жарком и полном ненависти дне, который отбросил мрачную тень на всю мою дальнейшую жизнь. Субботний вечер в Хадле ничем не отличается от таких вечеров в любом другом городке, и полицейский участок представляет собой печальное зрелище. На лавочке передо мной развалились трое пьяных, один из них со ссадиной над правым глазом. Сообщив Барнсдейл, что жду адвоката, следующие два часа я провожу в одиночестве в душной допросной. Дэнни приносит мне кружку чая, но мы по-прежнему избегаем встречаться взглядами. Примерно в третьем часу ночи появляется глава нашего юридического отдела Морган Тернер. «Я так понимаю, у них ничего против вас нет, они просто пытаются что-то у вас выудить?» Я рассказываю ему о своей поездке в Фарсли. «Значит, речь всего лишь о мелком правонарушении. Да и чего еще можно было ожидать от вас в вашей ситуации? Вы были убиты горем и в отчаянии, и сделал то, что должен был бы уже сделать любой компетентный следователь». «Этот аспект не стоит педалировать, пока мы не вытащим вас отсюда», предупреждает Тернер. «Я хочу, чтобы вы не отвечали на вопросы без моего разрешения». «Принято», киваю я. Дверь открывается, на пороге возникают Барнсдейл и Каш. Меня моментально охватывает злость и обуревают нехорошее предчувствие». Дэнни включает запись, детектив садится напротив меня. «Давайте отвлечемся от сегодняшних событий и сосредоточимся на главном — убийстве Абигейл Лангдон». Мистер Харпер, знали ли вы до событий, имевших место в последние 48 часов, что Абиге Лангдон, позже известная как Деми Портер, проживала в западном Йоркшире, в городе Фарсли. То, знал или не знал мистер Харпер о местонахождении Абиге Лангдон, не имеет отношения к делу, говорит Тернер. О смелюсь возразить, парирует Барнсдейл, открывая свой блокнот. Цитирую, если бы я в то время знал, где Лангдон, я бы сам ее убил. «Это ваши слова, мистер Харпер?» «Для протокола, сержант. Эта женщина зверски умертвила брата мистера Харпера. Я бы скорее удивился, если бы на протяжении своей жизни он в ряде случаев не угрожал ее убить. Эти слова были просто выражением его вполне объяснимого горя и негодования». Игнорируя реплику юриста, Барнсдейл задает следующий вопрос. «До сегодняшнего утра вы когда-нибудь посещали город Фарсли в западном Йоркшире?» Это тоже не имеет отношения к делу, сержант. Мистер Харпер имеет право посещать любой город, как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами. На него не наложены никакие ограничения. Мистер Харпер, вы знали, что ваша мать поддерживала связь с абигей Лангдон? Тернер поворачивается ко мне, и я отвечаю. Нет. Но вы знали, что Элизабет Вокс общалась с абигей Лангдон? Элизабет Вокс не общалась с Лангден. Значит, я ошиблась. Но вы знали, что она ездила в Фарсли? Нет, снова отвечаю я. «Точно?» «Мне только вчера стало известно, что миссис Вокс однажды посещала Фарсли. Это все. Я свирепо смотрю на Дэнни. Морган Тернер сжимает мою руку. Я делаю глубокий вдох и откидываюсь на спинку стула». «Элизабет Вокс объяснила вам цель своей поездки в Фарсли?» — продолжает Барнсдейл. «Нет», — отвечаю я. «Она ездила в Фарсли несколько раз?» Морган Тернер поворачивается ко мне и кивает. «Насколько мне известно, нет» говорю я. «Мистер Харпер, верно ли, что, по вашему мнению, Элизабет Вокс каким-то образом защищала своего мужа, его память?» «Это лишь предположение», — говорит Морган Тернер. «Констебль, прочтите, пожалуйста, свою запись». Дэнни, дрожащей рукой, открывает нужную страницу блокнота. «Читайте, Констебль, мы ждем». Из разговора с ней у меня создалось впечатление, будто она его защищает или считает необходимым защитить его память. Дэнни дословно записала мою реплику. «Что заставило вас думать, что Элизабет Вокс защищала своего мужа?» Это было просто ощущение, ничего конкретного. «Вы знаете, от чего она могла его защищать?» «Нет». «Мы ходим по кругу, сержант», — говорит Тернер. «Хорошо, пойдем дальше», — говорит Барнсдейл. «Вы знаете, кто сообщил вашей матери и Элизабет Вокс новое имя и адрес «Абигей Лангдон? Я медлю, и Барнсдейл решает меня поторопить. «Мистер Харпер?» «Нет», — отвечаю я. «Не вижу смысла впутывать сюда Мадлен. Давайте-ка уточним, чтобы я была уверена, что поняла вас правильно. Вы встретились с Элизабет Вокс в пятницу утром?» «Да». «Она сказала вам, что знала, кто такая на самом деле Деми Портер, сказала, что ездила в Фарсли, а вы — журналист-расследователь, лауреат профессиональной премии...» Даже не подумали спросить, откуда ей все это стало известно. «Детектив Барнсдейл, к чему вы ведете?» — спрашивает Тернер. «Я просто прошу мистера Харпера помочь мне с установлением фактов. В таком случае я хотел бы отметить, что вытаскивать его сюда посреди ночи — не лучший способ наладить сотрудничество». Барнсдейл упирается ладонями в стол. «Элизабет Вокс говорила вам, почему ее муж сбежал из Хадли?» «Сбежал?» отвечаю я, прежде чем Тернер успевает меня остановить. Он не сбегал. Разве? Разве он не сбежал, боясь, что станет известно о его отношениях с Лангден и Фэрчайлд? Глава 54. На рассвете, после очередной 14-часовой смены, Корин шла по ярко освещенной парковке. Прямо перед ней проехал грузовик, направлявшийся по берегу в сторону Дувра, и, пропустив его, Корин накинула на голову капюшон ветровки. Небо было затянуто тучами, и она поплотнее закуталась в куртку, спасаясь от безжалостного пронизывавшего ветра, который дул с моря. Покупателей в магазине не было. Когда она вошла и взяла корзинку, юный продавец лениво поднял голову от своего мобильника, но тут же вновь опустил ее. Покупательница не вызвала у него интереса. Три недели непрерывных ночных смен изнурили Корин, и в это утро она почувствовала, что ей просто необходимо выпить. Ночью стало плохо двум постояльцам, в обоих случаях ничего серьезного, так что она даже подумала, что это приключилось из-за лососевого фрикасе, которое подавали на ужин. Молли все равно заставила ее занести обе истории в медкарты и не нашла ничего забавного в том, что в карте миссис Белл она написала «Пронесло в 3.30». Перебранка с Молли по поводу уборки дерьма на время отвлекла Корин от мысли о Чаде и Дине. Но этим утром ей требуется что-нибудь покрепче, чтобы перестать о них думать.